Прибыль мистера Сондерса составила теперь более 40 тысяч фунтов, и они, а также старые добрые 4 тысячи, еще раз превратились во франки все еще на 75, чем мистер Сондерс обязан тому, что мистер Маббл удачно использовал завихрение рынка. Таким образом, сумма франков, соответствующая 45 тысячам фунтов, выражалась уже цифрой 3 миллиона и несколько тысяч. Когда же эти франки были проданы на 65 Депозитный баланс мистера Сондерса оказался на уровне где-то чуть выше 50 тысяч фунтов стерлингов. Сам он, пожалуй, вряд ли способен был пересчитать в иностранную валюту даже самую простую сумму, и в этот момент у него не было ни малейшего понятия, какие огромные деньги свалились ему на голову. Барыш этот он получил только благодаря дару предвидения, которым обладал мистер Мабл. Большая часть денег в конечном счете была выкачена из карманов менее удачливых спекулянтов, чего они вполне заслужили. Меньшая же часть поступит от бесчисленных фирм, которым франк необходим по любой цене. Но прежде всего, если бы банк имел к этой сделке какие-нибудь претензии, он остановил бы ее на гораздо более ранней стадии. Однако после первого телефонного разговора они больше ни с кем не советовались. Мистер Мабл чувствовал особое удовлетворение, что провел эту акцию под свою ответственность, а Хендерсон поставил в известность лишь на самом первом этапе. В конце концов, ни один банк не будет против, если его клиенты, благодаря стараниям служащих, разбогатеют. Как только письмо было отпечатано, мистер Мабл выскользнул из зала. В этот день он на службе пальцем не пошевелил, да и не смог бы, даже если бы захотел. Слишком он был изнурен эмоциональным напряжением, в котором находился с утра. Но сейчас он довольно спокойно направился к Сондерсу. Вокруг спешили люди, они хотели успеть на поезд, отправляющийся в 17.10 с Швенчердж-стрит или в 17.25 от Лондонского моста. Никто из них не удостоил его даже взглядом. Они понятия не имели, что человечек в потертом синем костюме настоящий богач, владелец огромной, куда более 20 тысяч фунтов суммы. Конечно, если удастся ее получить у Сондерса. Прохожие не обращали на него внимания, разве что в спешке толкали локтями. Он был богат, так богат, как кому-то может присниться разве что в фантастическом сне, а его спихивают с тротуара. Но мистер Мабл не сердился, ведь его точно так же не замечали, когда он был всего лишь убийцей. Сондерс, сидя в своей конторе и переводя дух после первых заездов этого дня, подсчитывал скромную выручку, и тут один из его помощников ввел мистера Мабла. Хелло! — поднял глаза Сондерс. — Ну как? Удалось нам что-нибудь заработать? Мабл расслабленно опустился на стул и принял предложенную Сондерсом сигарету. — Сколько наскребли? «Его что 6 — Неужто шесть к одному? — пошутил Сондерс. Он был твердо уверен, что вчерашнее обещание Мабла насчет тысячи процентов — блеф чистой воды. Мабл, по всей вероятности, нащупал где-то возможность поживиться и сумел ее использовать. А он, Сондерс, может радоваться, если получит назад свои деньги. А если еще и с каким-то плюсом, то он, так и быть, не предъявит Маблу претензий. — Точно не знаю, — ответил Мабл. Еще не подсчитывал. Но итог где-то около пятидесяти тысяч. — Как? — разинул рот Сондерс. — 50 тысяч? Вы хотите сказать франков? — Нет, — ответил Маббл без всякого выражения. — Фунтов стерлингов. — Вы серьезно? — Еще как серьезно. Завтра получите официальное извещение. Сондерс на некоторое время утратил дар речи. В том словарном запасе, которым он владел, не было слов, подходящих для такой ситуации. «Пятьдесят тысяч фунтов», — повторил мистер Мабл все еще без выражения, но уже собирая силы для выполнения следующей задачи.